Вдруг ужаснулась она. «Киллера», — поправил Грязнов. «Это разные вещи. В общем, я думаю, тебе туда сейчас ехать не стоит. Я тебя у ближайшего метро высажу. А вот если возникнет вопрос...» «Я думаю», — спокойно сказала она, — «что соврать и промолчать, то есть не договорить, ни одно и то же. Назови любую свою конспиративную квартиру, где я провела ночь, и все». А моя собственная что, уже не подходит? Чем тебе неявка? Ну, на подобное вряд ли можно рассчитывать. Значит, нет ко мне никакого доверия? Чудак, мягко сказала Татьяна. Да буду просто счастлива в этом сознаться, как и во всем остальном. Что ты имеешь в виду? Только то, что было. Ты, кстати, не забыл, что обещал переслать мастера, чтобы сменить замки? Я ничего не забываю, дорогая моя, пробурщил Грязнов. «А вон впереди метрах в 150 метро Рижская. Переедем через эстакаду, и я тебя высажу. Или, если желаешь, прямо на Садовом, напротив нашего каретного. Как? Второе. Но, может быть, мне лучше с тобой? А немного ли проблем сразу? Тут труп, а тут жена» которая должна объясняться, а рядом генерал, который должен заниматься исключительно своим муровским делом. Нет уж, езжай на работу, а я позвоню, если будет нужда. Значит, ночевала ты у меня, да? Без всякого сомнения. А по поводу Ивана, в общем так, на будущее. От меня уходит только один раз. Можешь по секрету сказать это Ивану. Не поймет его дело, а я, пожалуй, выйду Рижского». Шадского Грязнов увидел сразу, едва въехал во двор. Мужик стоял возле большого ауди, и вид у него был такой, будто его только что пыльным мешком приложили. То есть, ну, совершенно растерянный, если не ошарашенный. Но самое интересное было в том, что Грязнов без труда узнал Ивана Игнатьевича, хотя ни разу еще с ним не встречался. Что-то промелькнуло в рассказах Татьяны. На фотографии в разгромленной квартире видел... С Татьяной после свадьбы, наверное, лицо круглое, волосы темные, густые, низкий лоб и чуть выпуклые блестящие глаза. Такие девкам нравится страсть, мол, в них видна. А вот и Шацкий, увидев милицейский форт, резко подался к нему, будто долго и безуспешно ждал. «Здравствуйте», — сказал Вячеслав Иванович, выходя из машины, — «грязнов». «Да-да, я сразу узнал вас», — заторопился Шацкий. «Тут такое, что не знаю, как и сказать». Тогда давайте с самого начала. Где труп? А в том-то и дело, Шадский, а будто опал, выпустив из себя весь воздух, как воздушный шарик. Нету никакого трупа. Так что же это? Сухо и с грозными нотками спросил Грезнов. Вас разыграли? А оружие и вообще, что вы делаете на улице? А. -а, -а. Он как опомнился. «Машину я бросил. Сосед выехать не мог. Вот я и... А они, между прочим, тоже...» «Так, кто они? Нам надо по порядку. Пошли в дом». Шацкий как-то боязливо поднимался по слабо освещенной широкой лестнице, поминутно наваливаясь на перила, будто успокаивал дыхание. На площадке между третьим и четвертым этажами... Устало прислонился к перилам и показал пальцем. Вот здесь он лежал, а теперь нет. Грязнов, кряхтя, опустился на корточки, оглядел пол и утвердительно кивнул. Вот, видно же. Он ткнул пальцем в темное пятно, которое на выложенном керамической плиткой полу казалось обычными грязными разводами. Лестница была, видимо, давно не мыта, и вид имела непрезентабельный. «Я думаю, что труп могли увезти те, которые сидели в БМВ», — сказал Шацкий. «Так», — решительно сказал Грязнов, — «у входа я видел какие-то доски. Живо принесите сюда. Огороди место, чтобы не затоптали до прибытия эксперта-криминалиста. Тащите их, чего ждете? И вообще, придите, наконец, в себя. Вы же мужик, черт возьми, а не баба нервная». Сердитый окрик подействовал, Шацкий задвигался, приволок три короткие ободранные... Досточки кто-то ремонт делал. Остались куски дверных косяков. Грязнов уложил две параллельно, а третью сверху наискось. Прикрыл рекламной листовкой, поднятой у почтовых ящиков. На чистом обороте написал крупно «Осторожно». А дом уже проснулся, но народ пользовался в основном лифтом, так что какое-то время за возможное пятно застывшей крови можно было не беспокоиться.